пора было возвращаться к дому и отправляться в путь. Но тут Эльса села на камень и с трений задумчивый взгляд на долину, и никакие силы не могли сдвинуть её с места. Было очевидно, что она и не думает идти пешком, ждёт машину. А мы-то мечтали выехать с вечера пораньше. Пришлось Джорджу отправляться за машиной. Но когда он подогнал ленд-ровер к холмам, где мы оставили Эльзу, её там уже не было. Видимо, пошла проветриться. Сколько он ни звал её, никакого ответа. Лишь в 11:00 она появилась и скотила на крышу машины, милостиво позволяя вести себя домой. Глава 7. Первая попытка. Было уже за полночь, когда мы наконец поместили Эльсу в клетку и тронулись в путь. Чтобы легче было переносить дорогу, я дала ей успокоительное, совершенно безопасное, по словам ветеринара, и рассчитанное на восемь часов. Сама я села с ней в кузов. Скоро мы въехали в горы. На высоте двух с половиной тысяч метров над уровнем моря в ночные часы было очень холодно. Благодаря таблетке Эльса дремала, но все же то и дело высовывала лапы из клетки, проверяя, здесь ли я. Перегил был в 17:00, а действие снадобья продолжалось ещё целый час после того, как мы добрались до цели. За эти 17 часов ресца почему-то очень замёрзла и дышала совсем медленно. Я даже испугалась за её жизнь. Всё кончилось благополучно, но мы поняли, что нужно очень осторожно давать медикаменты льву. Они намного восприимчивее, чем другие животные, и кроме того, каждый из них реагирует на разные лекарства по-своему. Это мы заметили еще раньше, когда посыпали львят порошком от насекомых. Один спокойно перенес обработку, у другого поднялась рвота, а у Эльсы даже начались судороги. Мы прибыли на место во второй половине дня. Встречал нас один наш друг, местный инспектор. Лагерь мы разбили в чудесном месте у подножия крутого откоса, с дымающегося над равниной на 300 метров. По ленточке сочной зелени среди буша можно было определить, где извивается река. Полторы тысячи метров над уровнем моря, чистый прохладный воздух. По соседству с лагерем паслись томми, газели Томпсона, конгони, гну, бурчеловые зебры, пчалые антилопы, топи, иногда попадались буйволы. Это был подлинный рай для зверей. Пока ставили палатки, мы пошли с Эльфой на прогулку. Кроме было столько животных, что она не знала, за кем бежать. Точней желая поскорее отряхнуть с себя все воспоминания о неприятном переезде, она принялась сноситься среди своих новых соседей, которые были очень издачены внезапным появлением слегка ошалевшего льва. Впрочем, Эльса быстро устала и послушно пошла за нами в лаги, где её ждал обед. Недельку мы решили повозить Эльсу кругом на крыше Ленд-Ровера, чтобы она свыкла с местностью и обилием животных, среди которых было много новых для нее видов. Затем мы будем оставлять ее на ночь в буше. Пусть бродит в свое удовольствие, а вот он ей привезет завтрак. С каждым днем кормить ее будет все меньше, чтобы она научилась охотиться сама или присоединилась к дикому льву. Начали мы все это прямо на следующий день. Прежде всего сняли ошейник, свобода так свобода. Эльса вскочила на крышу машины, и мы поехали. Почти сразу неподалеку на склоне показалась львица. Она шла мимо антилоп, но они не обращали на нее внимания. Видимо, по ее размеренной целеустремленной поступке понимали, что львица вышла не на охоту. Мы подъехали поближе. Эльса поспешно соскочила на землю. Негромкое мяуканье осторожно пошло за ней. Но стоило львице остановиться и повернуть голову, ко catца испугалась и со всех ног бросилась к машине. Львица решительно продолжала путь. Вскоре мы приметили шестерых львят. Они сидели на торчащем из травы термитнике и ждали свою мать. Потом мы застигли в расплох завтрака ещё гиену, когда Эльсакин выско ней так подхватила кость. Ей затрусило прочь. Ей удалось удрать, но Костя набронила. И снова антилопы стадо застали. Вид лендровера со львом на крыше вызывал у них такое любопытство, что они подпускали нас совсем близко.